Черва. Все в округе мечтали знать, зачем Латыш живет у нас в низах, что он там делает, кроме гимнастики. Но узнать это было невозможно, потому что Латыш никого не пускал в свои комнаты, ни молочницу, ни почтальона, ни настырных подружек Майи, которые ночами царапались к нему в окна, и сам выходил редко. В жару вообще не показывался на улице, зимой гулял охотней. Одевался легко даже в лютый мороз, шел себе по скрипучему снегу в лакированных тонких туфлях, черных наглаженных брюках с серебряными блестками и коротком пальто поверх белой рубашки, расстегнутой на шерстяной груди, от которой клубами валил лоснящийся пар, пропитанный запахом шипра. «Эй, Екапс, яйца заморозишь!» — кричала ему грубым охрипшим голосом Олимпиада, закрывая пуховой варежкой простуженный нос. «Иди ко мне, я тебе их отогрею в ладошках!» — пищала, высовывая бледный подбородок из-под шарфа Майя. Она отопталась возле нарядных подруг на углу Кавказской и спуска Разина, одетая в громадную шубу и валенки. «Ты что, дура? В твоих ладошках они не поместятся!» — испуганная сердито возражала ей Саша, смеясь глазами. «Они же у него вот такие!» — она обхватывала растопыренными пальцами, туго затянутыми в красные кожаные перчатки невидимый шар величиной с арбуз. «Правда, Екобс. Якобс на это не обижался. На всякий возглас, обращенный к нему, насмешливый или дружелюбный, он радостно поднимал рыжие брови и, вытягивая голову вперед и вниз, словно он нырял в дверной проем под притолуку, приветливо махал огромной ладонью возле виска. Обижались на него бледушки. Говорили, что он хоть и веселый, а никого и ничего не любит, кроме своей длинной задницы, которую он по ночам целует, хитро изогнувшись. Но это были только их ядовитые выдумки. Якобс на самом деле любил очень многое. Любил ходить на московскую центральную улицу города в ресторан «Южный», где он, по рассказам Заиры, игравшей там на пианино, заказывал много водки, вина, коньяка и разных дорогих блюд, которые все оставлял нетронутыми тратил весь вечер деньги налево и направо, посылая шампанское всякому, кто его поприветствовал из-за столика, а ближе к полуночи с боем покупал одеколонный автомат, фигурный, похожий на тумбочку ящик с зеркальным фасадом и щелью для монеты, который висел на стене перед гардеробом и шумно выбрызгивал, проглатывая 20 копеек порцию одеколона из подвижного железного соска на макушке. Швейцар и гардеробщик торопливо отключали злополучный автомат, снимали его со стены, сгибаясь от тяжести, отдавали Якобсу, как только он, исполняя свою угрозу, принимался рвать на мелкие кусочки разноцветные деньги и пускать их по гардеробу, как конфетти. Якобс брал автомат под мышку и очень довольный уходил с ним домой. Наутро Заира, заспанная, с помятыми волосами, отвозила автомат на тележке назад в ресторан и забирала там 200 рублей, которые Якобс заплатил за него. Заира не сразу их отдавала Латышу, она берегла их до того времени, наступавшего очень скоро, когда денег у Латыша не было даже на сигареты, и он все так же чисто одетый и выбритый пахнущий одеколоном подбирал на улице окурки, нисколько не стесняясь прохожих. Получив от Заиры 200 рублей, Якобс тут же исчезал куда-то и пропадал несколько дней. Потом возвращался уставший, зевающий, с провалившими со щеками покрытыми колечками рыжих волос и очень счастливый, все карманы его были полны деньгами. На следующий день, выспавшись, он с радостью, с неуемным азартом раздавал всем долги, иногда вдвойне и втройне, всякому верил с первого слова. — А вот в позапрошлую среду, голубчик, ты брал у меня еще троячок, ударяя на слове «еще», — ласково выдумывала бабка Манилиха, уже получив один троячок, — тоже в счет придуманного долга, и Латыш немедленно вручал ей десятку. Не обделял он и Троню, просил меня или Володю незаметно подсунуть ему в карман железный рубль, хотя Троня не только ничего не давал ему, когда Латыш в дни безденежья резво шагая в красивом переливающемся костюме в сторону горбатой улицы, спрашивал у него на ходу три копейки на трамвай. Но еще испуганно злился, трясся, топал ногами и, ковыряя воздух скрюченным пальцем, кричал «Вона, вона! Хуй свой продай бледушкам, нищенка проклятый!» Любил латыш играть на гитаре, которая казалась маленькой и хрупкой, когда он держал ее в огромных покрытых шерстью руках, и, осторожно, словно боясь раскрошить ее пальцами, перебирал струны, сидя на широком подоконнике, боком к раскрытому окну, выходившему во двор, в прохладную яму, выложенную ракушечником. В низык себе латыш пускал только Лесика, которого он единственный в округе называл не Лесиком, а Алешей. Лесик считался хозяином этих комнат, которые бабушка Анна, исполняя давние обещания, подарила ему, как только он женился на Заире. Но Лёсик не хотел жить в низах. Он, и женившись, жил по привычке наверху под боком у Ангелины, в ее сумрачных комнатах, выходивших окнами во двор. А деньги, которые платил ему латыш, квалтиландские, как он их называл, беззаботно тратил в парковом павильоне на вино, папиросы и шоколад, уверяя Заиру, что он все копейски собилает и плясит в надежном месте». «Это где же такое место, курва, в твоих залитых глазах или у шлюх между ног?» — ехидно вышептывала ему Заира. «Каких глазах? Каких слюх?» — всплескивал руками Лесик, в точности как Ангелина, когда у нее пригорали пирожки. И тут же бежал внизу к лутышу, прятался там, лежал на оттаманке, пристроив рядом на полу бутылку вина и стакан, и радуясь, что он теперь не видит и не слышит Заиру. «Что, Алеша?» «Опять тебя покусала за сердце твоя змея?» — спросил как-то раз Латыш, сидя на подоконнике и поглядывая с веселым сочувствием на Лесика, вошедшего в комнату с бутылкой вина и огромной подушкой. Латыш не заметил, что Заира в эту минуту стояла под боченись прямо над ним на краю оконной ямы. Подбородок Заиры затрясся, сжатые губы побелели, по ее сузившимся глазам было видно, что она хотела сказать Латышу что-то очень язвительное, но вместо этого развернулась так резко, что под ногами захрустели камешки и быстро пошла в сад. Сидела там в беседке, с осохшими красными от выплаканных слез глазами, и негромко сквозь зубы ругалась. Змея, сволочь! Сам он змея, кабель рыжий! Не люблю его, не люблю! С той поры Заира затаила обиду на латыша. Не разговаривала с ним, не здоровалась. Не отвозила в ресторан одеколонный автомат. За автоматом теперь приходил швейцар со своей тележкой, угрюмый, коренастый, жидкой, сквозящей бородой, похожей на деда Корнея. Он долго стоял у ворот и переминался с ноги на ногу, не решаясь открыть калитку. «Этого, сынок, того сюда, ага», обрадованно мямлил он, завидев меня сквозь щели в воротах. Я впускал его во двор и, с важностью недоверчивого хозяина, сложив на груди руки, молча провожал к летней кухне возле которой на перевернутой бочке латыш всегда оставлял автомат. На старика швейцара эта моя притворная важность действовала пугающе. «Сейчас, сейчас, сейчас, сынок, сейчас!» Подбадривал он себя виноватой скороговоркой, укладывая автомат на тележку и быстрыми, суетливыми движениями, заворачивая его в белую скатерть. «А деньги кто Якобсу отдаст?» — строго спрашивал я у него уже за воротами, — подступив к нему вплотную и даже защурив глаза, как это делала в злобе Заира. Но за воротами старик не боялся меня. «Не твоего ума дела, прочь, прочь!» — огрызался он. От старика сильно пахло свежевыпитой водкой в то утро, когда он не стал огрызаться на мое требование вернуть Латышу деньги, осклабив потное в пунцовых пятнах лицо так, что из-под растянувшихся губ блеснули мокрые розовые десны, он мирно проговорил. «А на что они ему, эти деньги? Наиграет себе и шо?» «Как наиграет?» — спокойно спросил я, затаив удивление. «Как, как? Офицеров в карты обкромсает, и все тут?» «А если офицеры у него выиграют, тогда что?» — продолжал я рассудительным тоном, делая вид, что говорю об известном неделе и надеясь этой хитростью выманить у старика все тайны. «Да кто ж у Йогу выиграет? Он сам наилучший картежник в городе» а, может, и во всей области, — с гордостью отвечал раздухарившийся старик. — Вчера вон двух майоров из Таганрога так обмухлевал, что те и досе воют на всю гостиницу, а жнок две тысячи за ночь у них оттяпал, пятьсот кровных и полторы казенных, во! Так я узнал от швейцара, что латыш — карточный игрок, что он постоянно ходит в гостиницу «Южная», которая... Над рестораном Южный на двух этажах, что там дни и ночи напролет он играет в карты на деньги: то с заезжими офицерами, то с актерами и с театрками с Саржевской, что в гостинице его называют Екопсом Червой за красно-рыжую масть и картежную славу, что играет он очень жестоко, не милует ни новичков, ни бывалых и что нет для него на свете другой радости, кроме карт. Два майора, две тысячи, карты, гостиница. Все это не выходило у меня из головы в тот апрельский день. Украдкой и с жадной пристальностью я всматривался в латыша, стараясь найти в нем что-то новое, необыкновенное, того безжалостного екобса черво который никого не милует и ничему не радуется, и не находил. Латыш, как обычно, сидел на подоконнике, перебирал струны, курил, улыбался и вдруг начинал петь. Сам Рыжий, он с особенным волнением, закрывая глаза и мотая головой над гитарой, пел песню про рыжую шалаву. «Для кого ты, стерва, бровь свою подбрила, для кого надела синий свой берет, и куда ты, сука, лыжи навострила, от меня не скроешь ты в наш клуб второй билет? Рыжая шалава, от меня не скроешь, ну а если дальше будешь свой берет носить, «Я тебя не трону, но живьем зарою и прикажу залить цементом, чтобы не отрыть». Пел он с отчаянным наслаждением. Но поверить, что сердце его наслаждается тоскующей свирепостью этих слов, обещающих рыжей шалаве лютую казнь, было невозможно, потому что в светло-голубых глазах латыша, когда он их открывал, чтобы посмотреть из ямы на весеннее небо, сквозившее в ветках старого абрикоса, обсыпанных крупными и редкими цветами, светилось чувство счастья и беззлобного упоения жизнью.